Сказка шестая. Про то, как бог хомяка Пашку плавать не научил. «Мама, а правда, что солнце вокруг Земли крутится?» – однажды спросил Саша у мамы. «Нет, конечно, глупенький, это Земля вокруг Солнца крутится, а вот Луна, тогда да, вокруг Земли». И еще много-много планет есть в космосе. Юпитер, Сатурн, Меркурий, Венера, Марс, Уран. «Не, мам, ты про планеты погоди пока», – серьезно сказал Саша. «Давай сначала с Солнцем разберемся». М -м, «А что не так с Солнцем?» – удивилась мама. «А мне вот девочка Илиана сказала, что Землю боженька сделал. И то, что Солнце вокруг Земли крутится, потому что Земля – это центр всей Вселенной». Фух. выдохнул Саша, и стало понятно, что он очень долго готовился, чтобы вот такое сказать и не запутаться. «Саша, а давай-ка я тебе кое-что покажу. Если осталось, конечно. Пойдем в зал». В зале мама подошла к книжному шкафу, задумчиво посмотрела на полки, уставленные книгами, задумчиво пробежала пальцами по корешкам книг. «Нет, это не то, не то, и это не то». Подожди, Саш, по-моему, где-то тут видела. Мама встала на цыпочки и выдернула книжку откуда-то с верхней полки. Вот оно, смотри, это учебник астрономии. Вот тут все и нарисовано. Вот, посмотри тут на картинки. И мама раскрыла перед Сашей книгу. «А это большое в середине солнышко?» – удивился Саша. «Да, это солнышко. А вот это...» Мама показала на маленький голубой шарик, третий по счету от солнца. «Это наша земля». «Ух ты!» – только удивился Саша. «А можно я книжку возьму и Лянке показать?» «Ну, возьми». Саша схватил книжку и, радостно улыбаясь, убежал на улицу. Но вскоре вернулся грустным. «Ну что у тебя случилось?» – спросила мама. «Глупая эта книжка». Саша бросил учебник по астрономии на диван. «Мне Ильяна все проще рассказала. Боженька и землю сделала солнышко, и травку, и меня. А в книжке этой все так заумно написано. Нет, мне Ильяне легче верить». «Ну ладно, верь Ильяне, если тебе хочется. Вот только давай я тебе расскажу, как в нашем волшебном лесу выбирали, во что они будут верить. В Боженьку?» или в науку. Проснувшись поутру в хорошем настроении, щенок Антошка решил прогуляться. Сначала он, конечно же, умылся в ручейке, зубы почистил, причесал на бок непослушно торчащий хохолок и только потом пошел гулять. Для начала решил зайти в гости к лучшему другу, котенку Егорке. Тут, конечно, спит еще, валяется в своем домике на дереве и сопит да похрапывает. Вот Антошка его сейчас и разбудит. Уже через пять минут Антошка был под деревом, в ветвях которого виднелся Егоркин домик. «Эй! Лежи бока, Просыпайся!» Подождал, но никто не ответил. «Эй! Ха -ха, ты там совсем, что ли, разоспался? Егорка! Вставай!» Но опять никто не ответил. Антошка взял камешек, прицелился, бросил и попал. Камешек громко ударился о дверцу домика, и будь там Егорка, он обязательно бы выскочил, чтобы наругать Антошку за такое хамство. Но Егорка не выскочил, значит, дома его не было. «Да, а, странно!» – удивился Антошка. Егорка никогда в такую рань не просыпался и тем более никуда не уходил. Может, где-то что-то случилось, и Егорку позвали на помощь? Антошка испугался своей догадки и бегом бросился к хомяку Пашке. Потому как обычно, если что-то случалось, то непременно случалось именно с Пашкой. Но того тоже дома не оказалось, как и рыси Светы, которая поселилась на Пашкином дубе. «Наверное, и правда случилось что-то страшное, раз нет никого по домам. А может, они все у медвежонка Вальки собрались и чьи гоняют, а он тут за них всех зазря беспокоится?» Подумал вслух щенок Антошка и побежал к Валькиной пещере, что почти на самом краю их леса. Не останавливаясь, он вбежал внутрь и радостно закричал. «Ах, вот вы, где все!» Но тут же замолчал, потому что и тут никого не было. Сел Антошка посреди пустой пещеры, задумался. Первонаперво представилось ему, как злодеи под покровом ночи, тихо прокрались во все дома и домики, а потом разом сцапали всех его друзей и связали. А теперь эти злодеи их наверняка голодом морят и тайны у них выведывают». О том, что никаких тайн друзья и знать не знают, Антошке как-то и не подумалось. И решил щенок – друзей надо спасать. Он припал носом к земле, принюхался и тут же учуял Валькин запах. Очень тогда Антошка обрадовался тому, что он щенок и может вот так по запаху следы искать. Не отрывая носа от земли, побежал он следом за Валькиным запахом – Кое-где он натыкался на большие косолапые следы в мягкой земле и радовался. Правильно его нюх ведет, не заплутал еще щенок Антошка. Через пять минут такой беготни носом в землю, когда уже в ноздрях щекотно свербело и хотелось чихнуть, услышал он вдалеке какие-то стоны и завывания. «Пытают — Пытают! — испуганно шепнул Антошка. — Ну ладно, я сейчас вам всем разбойнички покажу! Он подобрал с земли тяжелый сук, зажмурился и с диким криком а а, -а, -а, -а бросился сквозь заросли на завывание и стоны. Он кричал, махал палкой, а сам боялся глаза открыть, и представлялось ему, что крушит он врагов своих точными ударами тяжелой дубины, и никто не в силах дать ему отпор. И вдруг он услышал удивленный окрик. «Антошка, ты...» «Это чего?» Антошка остановился, медленно открыл сначала один глаз, а затем и другой. Никаких бандитов-разбойников вокруг и в помине не было. А были только его друзья. Причем все. Сидели они кружком на поляне и смотрели на него, а сами себя такие забавные. В просто не желтые обмотались, на шее амулеты какие-то кругленькие понавесили, Да еще и у каждого в руках по маленькому такому барабанчику, сделанному из горшочка. А, а вы что тут делаете? удивился Антошка. Я а, а, по всем, по всему лесу бегаю, вас а, ищу, везде уже был, а вас никого. А, я испугался, что какие-нибудь бандиты вас всех похитили. А, изнервничался весь, а вы здесь играетесь! вздохнул. Бросил сук на землю, втайне пожалев, что не довелось ему таки сразиться с врагами. «А а во что вы играете?» «Дурак ты!» – громко сказал таракан Александриус. «Вовсе мы и не играем. Мы тут серьезным делом занимаемся. Все, больше я тебе неверующему ничего не скажу». «Ха? Чего это он?» – обиделся Антошка. «Что и такого сказал-то?» «Сейчас я тебе все объясню», – степенно заговорил медвежонок Валька. «Знаешь ли ты, что ум мой всегда стремился к свету познания, и потому жаден был до мудрых книг, пока не встретилась мне одна, но самая главная книга, в коей слова истины узрел я и познал суть бытия земногу». Антошка только рот от таких речей открыл. Не слышал он до того, чтобы так витиевато и степенно изъяснялись. А медвежонок Валька все рассказывал и рассказывал. И говорил он так убедительно, так уверенно, что верил Антошка каждому услышанному слову. Поначалу Валька поведал, что землю... Лес этот, солнце, и их самих создал премудрый и всеведущий бог-ворон, который есть Господь земной и поставлен над миром надзирать. Поведал Валька и то, что земля лежит на плечах трех могучих медведей, а те стоят на спине гигантского хомяка, который плавает в бесконечном и бездонном океане. А солнце, луна и звезды Это купол небесный, сделанный богом-вороном, чтобы знали все животные, когда спать полагается, а когда ободрствовать. И рассказал медвежонок Валька, что если долго-долго идти вперед и никуда не сворачивать, то можно дойти до края мира, где льются океаны и реки с края земли вниз. И если там наклониться и заглянуть за этот край, то можно узреть медведей и спину хомяка. А сейчас тут, на поляне, Они вовсе не в игру играли, а молились всемогущему богу-ворону, дабы он их на путь истинный наставил. «А, а, а зачем вам путь этот а, истинный а, нужен?» – спросил Антошка. «А для того, чтобы жизнь свою правильно пружить и грехов не творить». «Слушай, а, Валь, а что делать, а, если уже нагрешил?» Тогда замаливать надо прегрешения свои, прощение у бога-ворона просить. Ну что, Антошка, готов ли ты стать верным учеником веры вседержителя бога-ворона и отказаться от всех благ мирских? Тут же, словно из-под земли, появились Александрю с амулетом, Пашка с барабанчиком и Егорка с желтым покрывалом. «Готов ли ты, друг наш, Антошка, принять дары эти и идти в жизни путем праведным, богу угодным?» «Знаешь, знаешь, – рассудительная Антошка почесал затылок, – я пока лучше подумаю». «Сие есть право твое, ибо насильно никого в луна веры Бог ворон тянуть не будет. Вот, возьми книгу мудрости божественной и узри сам разумом своим, что вера – это есть истина, и когда поймешь ты эту душою своей, являйся к нам новым братом в вере». Он вручил Антошке тяжелую книгу, и тут же все друзья – Потеряли к щенку интерес, они снова расселись по поляне и стали отстукивать в свои барабанчики, заунывно напевая что-то непонятное. Хм... Антошка пожал плечами, развернулся и с книжкой под мышкой побрел домой. А дома он не стал терять времени даром и сразу же открыл Валькину книгу мудрости. На первой странице он увидел тот самый кругляш, что был на амулетах у друзей. В круге, плетеном словно гнездо, сидел ворон, укутанный в желтую простыню, и над головой его лучился свет. Подивился Антошка. И когда только успели друзья этих амулетов на всех понаделать, повырезать, открыл первую главу и начал читать. Прочитал пару страниц, соскочил нетерпеливо, заходил по дому взад-вперед, а сам все бубнил себе под нос. «Да что же это такое?» «Да неправильно же это, нечестно даже!» Поспокоившись, снова сел читать, прочитал вторую главу и опять скачил. «Да да как же так-то? Да как же им не стыдно?» Грозно восклицал он. «Да вранье все это! А они верят! Ну ведь же прям как маленькие!» Снова успокоился, взял себя в руки, вздохнул глубоко, открыл книгу и стал читать дальше. Только на этот раз он больше не вскакивал и читал внимательно, а потом даже тетрадку достал, стал пометки делать и под нос себе радостно шептал. А, а вот посмотрим, что вы на скажете, сыны ворона. А вот посмотрим, как вы ответите. Всю ночь Антошка читал, всю ночь книжку про бога ворона штудировал и выискивал в ней неправду. А на утро, собрав большой мешок книг, да прихватив еще и ведро с водой, пошел на поляну, где вчера его друзья собирались. Пришёл и не узнал поляны. Выглядела она так, словно сюда со всего леса хлам тащили и раскидали потом его в полном беспорядке. А поверх всех этих гор, завалов из вещей, на огромной центральной куче стоял медвежонок Валька и, вскинув лапы к небу, громогласно вещал, рассказывал. И снизу шел тогда Бог-ворон на землю, И узрел, что земля сия крепка, А моря глубоки. Но нет в этом жизни, И создал Бог-ворон тогда растения, Травы, цветы, кусты и деревья, Дабы красотою своею Озарили они просторы земные». Все слушали речь медвежонка, открыв рты, внимая каждому его слову, послушно кивали. Антошка же бухнул перед собой мешок с книжками, поставил чуть в сторонку ведро с водой и только потом перебил медвежонка. «А что ты на это скажешь, а, Валька?» Антошка достал из мешка и поднял над головой школьный учебник по природоведению за четвертый класс – Тут совсем не так написано о том, как травы и деревья появились. «Сия книга заблуждается, ибо в Писании божественном иначе значится», – неодобрительно сказал Валька. «Заблуждение, говоришь? Предположим!» – неожиданно легко согласился Антошка. «Прости тогда, что перебил. Продолжай, пожалуйста!» Валька довольно кивнул, набрал в грудь побольше воздуха, готовясь высказать длинно, громко и мудро, как Антошка снова перебил его. «Валь, а что это за вещи тут понавалены? Зачем вы сюда столько хлама а, натащили?» «Сие есть пожертвование во имя Бога Ворона, во славу его для дела его. Мы, как истинно верующие в Бога Ворона Вседержителя, отказываемся от всех благ и вещей мирских, ибо просветленным сынам Бога должно жить миром духовным небесным». «Истинно ли я глаголю, дети Ворона?» И он обратил свой взор на компанию. «Да, конечно!» «Истинно так!» Все закивали, задакали, смиренно закланились. «Ну, раз вам это больше не нужно, то я, пожалуй, возьму вот эту вещицу». Он взял любимую Пашкину подушку. Хомяк скривился, но промолчал. И «Это?» Поднял альбом с Егоркиными фантиками. Тот только хвостом вильнул. «И это?» потянулся к красивому стеклянному шарику. «Не тронь, моё! закричал Александриус. «Не гневайся, брат мой!» – промолвил величественно Валька. «Вещь это тебе более безнадобности. Бурись с искусом обладания ею, ибо грешно желание это». «Ах, прости, брат Валентин, уж больно сильна у меня эта вредная привычка». И на Антошкину удивление Александриус действительно успокоился и сказал ласково. «Забирай, Антошка, если тебе надо». Валька вновь набрал воздуха в грудь и начал проповедовать. И узрел тогда Бог ворон, что темна прекрасная земля с растениями всеми, и сотворил он тогда сферу небесную, на которую гвоздиками прибил он и солнце, и луну, и звезды все, и велел он сфере той вокруг земли вращаться денно и нощно. И стал тогда день, и стала ночь, по велению Его. Стоп! — опять вклинился Антошка. На него оглянулись с неодобрением. — Ау! То то есть ты хочешь сказать, что и солнце, и звезды вокруг земли хороводы водят? — Да. А то что, по-другому думаешь? — раздраженно буркнул Валька. — Ты что, сам не видел? Солнце, он уже вон там всходит, а там заходит. И звезды, наверное, тоже. — Угу! А вот... «А вот тут...» – он скинул лапу с учебником по астрономии, который никто, кроме него, в лесу не читал. А в этой вот а в книге по-другому написано. А вот!» – он послюнявил лапу, пролистал несколько страниц. А вот тут а в... А в... черным по белому написано, что Земля вокруг Солнца крутится. Тут даже и картинка есть!» Воу! Он раскрыл учебник и показал картинку всем. «Вот! Это Земля!» А вот это – солнце. И вот так наша земля вокруг солнца вращается. А путь, по которому она ходит вокруг солнца, называется лау, орбитой. Все с надеждой посмотрели на Вальку. Они хотели, чтобы сейчас, тут достойно ответил Антошке, объяснил бы, в чем Антошка не прав. Но вместо этого Валька насупился и буркнул обиженно. «Это тоже заблуждение». — Заблуждение? — Ну, хорошо, пускай снова будет заблуждение. Антошка улыбнулся, потому что видел, что уже есть сомнения в его друзьях. Уже не так упрямо они верят словам Валькиным. — Что там дальше-то? В книжонке твоей мудрёное написано. — Я бы попросил поуважительнее о святом писании, да и не мудрёное она. «А мудрая!» «Ну, ладно, буду уважительнее. Так что там гласит ваше святое писание?» «А дальше написано». И Валька стал рассказывать дальше. Но на всякое его слово, на каждую фразу его у Антошки находился учебник, энциклопедия или еще что-нибудь весомое, научное. И всякий раз, когда Валька злился и не находил, что ответить, Антошка улыбался все шире и шире, а друзья все с меньшим уважением слушали Вальку и благоговее замолкали, когда говорил Антошка. «Ладно», – не выдержал в конце концов Валька – Если ты не веришь словам Святого Писания, а доверяешь Только своим дурацким учебникам, То никто тебя и не заставляет. Иди своей дорогой и верь в свою глупую Науку, которую ты все равно Без телескопов и приборов Всяких доказать не сможешь. А нарисовать в книжках Можно все, что угодно. Верь во все свои Заблуждения. Ты волен В своем выборе, но Об одном тебя прошу. не мешай нам верить в Бога, ворона. Я бы вам ау, и не мешал, если бы вера эта ау, правдой была. Так ты хочешь сказать, что все написанное здесь – это ложь? Гневно зазвенел Валькин голос. Тогда докажи, докажи, что писание – это сплошь неправда и обман. Ау, да легко. Легко? — смутился Валька, замешкался и с вызовом крикнул. «Тогда доказывай!» «Хорошо, как прикажешь!» Антошка улыбнулся широко и искренне. «А ну-ка, проповедник, скажи мне, на чем земля стоит?» «На трех медведях». А, «А медведи на чем? «На гигантском хомяке». «А, а хомяк в чем плавает?» «В бесконечном и бездонном океане». «Ага! Значит, гигантский хомяк плавает в бездонном океане? На нем медведи, на них земля?» ага. «Все правильно?» «Ага!» – Валька кивнул. «Вроде правильно. У -у, Ну и замечательно!» Антошка выставил перед собой полное ведро с водой, которое он еще утром приготовил. «Паш, ал, Иди сюда!» «Зачем?» – испугался Пашка. «Ну, иди! Это для дела надо! А, а можно я лучше тут постою?» Пашка с надеждой посмотрел на Вальку, но тот решительно кивнул. Пашка нехотя поплелся вперед. «Смелее!» – подбодрил его Антошка. «А ну! Отвечай, сын бога ворона! Истинно ли ты веруешь в святое писание?» «Истинно так!» С готовностью согласился хомяк Пашка. «А веришь ли ты, что мир таков, как написано в божественной книге?» «Верю». «Ладно, тогда проведем следственный эксперимент. Ты, конечно, не гигантский хомяк, но и океан у нас не бездонный. А так, ведро простое, Пашка, залась. «Ну я... да я никогда не плавал же!» засомневался Пашка. «Полезай в ведро!» «Ибо мудр бог ворон, и если велением своим он поместил гигантского хомяка в пучины океанские, то и всякий хомяк обязан уметь плавать», – Не терпящим возражений голосом изрек Валька. «Как скажете? Учитель!» Пашка вздохнул и неуклюже полез в ведро. Он подпрыгнул, повис на лапках, подтянулся и, наверное, бы еще очень долго так мучился – если бы его не подсадил Антошка. Пашка замер, как канатоходец на ободке ведра, неловко взмахнул лапками и плюхнулся в ведро. Тут же он замолотил лапками, вздымая сотни брызг, нелепо надул щеки и вроде бы даже поплыл, но через мгновение пропал под водой, и только розовые его ушки торчали над поверхностью». Все испуганно замерли. Антошка несмело потянулся, чтобы достать Пашку. Но его остановил Валькин окрик. «Не торопись! Он сил набирается! Сейчас отдохнет, освоится и поплывет, как рыбка!» Они подождали еще несколько секунд. Пашкины ушки уже тоже скрылись под водой, и только одинокие пузырьки изредка поднимались на поверхность. И когда ожидание стало совсем нестерпимым, рысь Света закричала. «Он же утонет!» Она бросилась вперед и опрокинула ведро. Пашку с водой выплеснуло на траву, и он остался лежать там мокрый, в прилипшей к тельцу жёлтой простынки, жалкий, неподвижный. «Он не дышит! Он не дышит!» – испуганно вскрикнули белочки и сестрички. «Вы его убили!» «Ах, бедный, бедный Пашка!» – шепнул Егорка и утер лапкой слезу. А Александриус подбежал к Пашке, приложился к мокрой грудке, ухом прислушался, улыбнулся и заорал радостно. «Сердце пьется! Он живой! Живой! Пашка, живой!» Пашка!» Закашлялся, открыл глаза и просипел. Да чтобы я еще хоть раз в такую голематью поверил. Да никогда, говоришь, плавает этот гигантский хомяк, да не может быть такого. Знал же я, что как топор плавают, так нет же, поверил, потому что в Писании так сказано, чуть не помер я с этой веры. Тьфу пакость какая. Только все мозги запудрил глупостями своими религиозными. Мир бог ворон создал. Ага. Как же, я вон лучше природоведение почитаю. Больше правду узнаю, чем во всем писании твоем написано. Он гневно сдернул с себя желтое одеяние, сорвал с груди амулет, бросил на траву. Все, Волька, ухожу я из твоей веры. Вуж уж как-нибудь без меня. Посмотрел на Антошку, с поклоном сказал. Спасибо тебе. Большое тебе спасибо, что глаза мне открыл. А то... А то бы я так и верил в эту чушь. И мне подушку еще отдай. Она теперь мне снова нужна. Антошка улыбнулся и отдал Пашкину подушечку. А я тоже что-то теперь не очень верю, сказал Александриус, но срывать с себя ни амулет, ни одеяние не стал, а только к Антошке подошёл и сказал. Отдавай стеклянный шарик. Антошка отдал. Следом за Александриусом и Егорка передумал. Только он не фантики попросил отдать, а взял на день почитать учебник по астрономии. Уж очень ему было интересно про звезды почитать. А потом уже и все скинули с себя желтые простыни и сняли амулеты. У каждого нашлась своя причина, но главное – это то, что увидели друзья собственными глазами. что неправда была написана в книге о боге-вороне. Поляна пустела. Друзья расходились и вещи забирали с собой. Зачем оставлять-то? Бога-ворона нет, значит, и жертвовать для него ничего не нужно. Кто-то, как и Егорка, уходя учебники Антошкины почитать просил. Антошка давал, конечно. Знаниями делиться для него в радость было. Вот и получилось в конце, что нечего Антошке было домой нести, кроме пустого ведра. Через десять минут на поляне остался только медвежонок Валька, так и не снявший желтые свои хламиды. Ищенок Антошка. Антошка не уходил, потому что надо было еще сделать самое важное – переубедить самого Вальку. А это, как он думал, сделать будет не так-то просто. Знаешь, Антошка, «Я же с самого начала понял, что неправда там в книжке написано!» Тяжело вздохнув, начал Валька. «А зачем ты тогда все это ха, затеял?» Совсем удивился Антошка. «Он-то ведь думал, что сейчас такой спор начнется, что и до драки недалеко будет. А тут, буха, оказывается, что Валька все сам с самого начала знал. Зачем всех обманывал?» так для них самих и обманывал. Опять вздохнул, снял с себя амулет. Понимаешь, эта книжка хоть и обманывает, а все же хорошему учит. Учит добрым быть, не вредничать, не жадничать. Да еще много чему учит. А мы что, все сильно плохие, что ли, чтобы нас хм, хорошему насильно учить? Удивился Антошка. «Все не все, но есть в каждом из нас что-то не очень хорошее. Вон Александриуса того же взять. Жадный, вредный, врет часто. Вот я и хотел, чтобы через книжку эту, через веру, он хорошему учился. Ну И остальные с ним тоже. Научимся еще!» Ты не расстраивайся! Своим умом поймем, что хорошо, а что плохо. Антошка сел рядом. Слушай, ау, амулеты эти ты откуда взял? Да вырезал, чтобы серьезное отношение было, чтобы за правду все, а не так тяпляп. Красиво у тебя! Хм, получилось! А то! Ты знаешь, как я старался? Сначала карандашом с книжки пересрисовывал. А потом уже по нарисованному вырезал. Почти неделю только этими амулетами и занимался, а потом еще барабанчики из горшков делал. Одеяния жёлтые. Знаешь, сколько трудов я на этого бога ворона положил? А вот, оказывается, зря старался. махнул лапой, вздохнул. А знаешь, мне кажется, что совсем даже и не зря. Медвежонок удивленно посмотрел на Антошку: Это почему же? Ничего же не получилось. Именно из-за того, что не получилось. Ты посмотри, раньше же они всему верили, что в книжках написано, да и всему, что слышали. А теперь, теперь думать начнут. чему можно верить, а чему нельзя, что правда, а что нет. А в своей головой думать будут. А это, знаешь, не просто сделать, думать, научить. Ау, а ты со своей верой помог им первый шаг сделать. И то правда. Правильно ты говоришь. А я, знаешь, и не догадался бы, если бы ты мне не сказал. Валька улыбнулся. Все, что не делается, все к лучшему. Ага. Слушай, а ты ведь талант у нас оказывается. Сможешь мне кое-что вырезать? Ну, может, и смогу. А что тебе? Ну вот, смотри, значит, я хочу, чтобы... Они еще долго на поляне сидели и о многом говорили. А вокруг них был большой, невероятно огромный мир, в котором была и земля, и вода, и трава, и деревья, и облака. И там за облаками тоже было много-много чего интересного. И появилось это все не по велению бога ворона, а своим чередом По науке. А если вдруг захочется вам узнать о том, как появился мир, как начала расти трава и откуда звезды на небе взялись, совсем не надо верить в богов, носить амулеты и молиться с утра до вечера. Надо только открыть учебник и прочитать об этом. «Мам, а у нас есть еще учебники?» — спросил после сказки Саша. «Конечно. У нас с папой много интересных книг есть. Ты их, наверное, не показать хочешь?» «Нет, пускай она верит во что хочет. Я это для себя хочу узнать побольше». «Ну вот ты молодец. Сейчас посмотрим, что у нас тут на полках есть».